Глава 7 Когда они подъехали к дому, черного Ниссана уже не было. Возможно, преследователи знали, где именно живут люди, за которыми они следили. Водитель озабоченно посмотрел по сторонам и спросил у дронгу «Что мне делать?» «Сидеть и ждать. А мы пройдем пешком и поймаем другую машину. Пусть думают, что ты ждешь меня». За это время Кружков узнает, кому принадлежит этот nissan и почему они проявляют такой непонятный интерес к моей особе. Они с Эдгаром вышли из салона, пошли на соседнюю улицу, затем свернули в переулок и вскоре оказались на другой улице, где находился магазин спорт товаров Дронго зашел в магазин, а Эдгар остался на улице, чтобы проследить возможных наблюдателей если они все-таки сумеют вычислить его друга. В зале Дронго достал телефон, набрал номер Андрея Ахмановича, который ему дал Кродерс, и почти сразу услышал приятный мужской голос. «Слушаю вас. Андрей Тарасович?» «Да, это я», — подтвердил Ахманович. «С кем я разговариваю?» «Меня обычно называют Дронго. Я эксперт по вопросам преступности». Меня попросил проверить некоторые факты господин Кродерс. «Я уже все знаю», — сказал Ахманович. «Он мне звонил. Что вам нужно от меня?» «Мы хотели бы с вами срочно встретиться». «Когда? Чем быстрее, тем лучше». «Тогда давайте через два часа. Я буду на Сущевской улице. Рядом находится издательство «Молодая гвардия». «Я знаю», — ответил дронгу «В таком случае приезжайте». «Буду вас ждать». дронга огляделся. Кажется, никто не обращает на него никакого внимания. И вышел из магазина. «Все в порядке?» спросил он у Вейдеманиса. «Все нормально. Если они и следят, то за нашей машиной. Видимо, ждут у дома, когда мы выйдем». «Я договорился с Ахмановичем. Он будет ждать нас через два часа на Сущевской». «Хорошо». «У нас остаются в Москве Фазель Мухаммеджанов и Делия Максарева», напомнил Эдгар. «Я специально оставляю разговор с ними напоследок», признался Дронго. «У обоих трагедии в семьях, связанные с их сыновьями. Об этом нелегко говорить, тем более с посторонними людьми. Я уверен, что Петер Кродерс позвонил и им, чтобы сообщить о нашем появлении. Конечно, состояние этих семей самое тяжелое». Особенно, если приходится кого-то подозревать. Ты же слышал, что тебе рассказывали Симанис и Кродерс. Водителя грузовика, который врезался в машину сына Мухаммеджанова, до сих пор не нашли. А ведь это убийство, а не перекупка земли или закрытие клиники. Я понимаю, помрачнел Дронго. Нужно подумать, каким образом нам выйти на Гурьянова. Это тебе не районный судья, а замминистра. К нему попасть под видом иностранца невозможно. Да он и не примет. Нужно поискать другие пути, чтобы с ним встретиться и переговорить. Шевелева явно не хотела обсуждать эту тему. «Не представляю, как ты это сделаешь», — сказал деманис «Легче добраться до римского папы, чем до заместителя министра в Москве. Тебя просто не запишут к нему на прием. А если даже запишут...» то вместо него тебя примет какой-нибудь мелкий чиновник, который не захочет вникать в суть вопроса. «Поэтому нужно что-то придумать», — сказал Дронго. В этот момент снова зазвонил телефон. «Черный nissan с номером, который вы мне сообщили, зарегистрирован на имя Вахтанга Гебрадзе», — сообщил Кружков. «Житель Москвы, несудимый, ему 45 лет, работает в частном охранном агентстве». Это все, что удалось пока узнать. «Почему этот вахтанг решил следить за нами?» Нахмурился Дронго. «Как называется его частное агентство?» «Фемида. Немного претенциозно и очень напыщенно», усмехнулся Вейдеманис. «Нужно будет заняться и этим агентством», решил Дронго. «Но визит туда мы можем отложить. Поедем где-нибудь пообедаем перед встречей с Ахмановичем». Они так и сделали. Через два часа на Сущевской у своего «Мерседеса» их ждал Андрей Тарасович. Это был высокий мужчина с пышной шевелюрой, породистым, немного вытянутым лицом, голубыми глазами. Одетый в хорошо скроенный костюм и темный плащ. Он был похож скорее на киноактера, чем на бывшего чиновника. Увидев подошедших, пожал им руки. Дронго представился сам и представил своего напарника. «Вы без машины?» спросил ахманович оставили ее в другом месте ответил дронга не став уточнять что за ними наблюдают тогда давайте поговорим в моей машине предложил андрей тарасович усаживаясь за руль своего автомобиля дронга и эдгар устроились на заднем сиденье белый mercedesс был достаточно новым такая модель начала выпускаться всего два года назад в салоне стоял аромат дорогого парфюма Ахманович с любопытством повернулся к ним. «Я готов вас выслушать, господа. Вы, очевидно, уже в курсе, почему мы хотели с вами встретиться», – начал Дронго. «Теория заговора», – усмехнулся Ахманович. «Я в курсе. Мне звонил Петр. Ему кажется, что все неприятности, которые происходят с нами, были чьей-то злой волей или подстроены по чему-то наущению. Но я в этом сомневаюсь. Ведь в жизни все перемешано. Светлая полоса, тёмная полоса, по очереди. «А почему очередь тёмной полосы наступила сразу у всей вашей группы?» – спросил Дронго. «Обычное совпадение», – пожал плечами Андрей Тарасович. «Хотя возможны и козни некоторых недоброжелателей. У каждого они свои. Я не думаю, что мои недоброжелатели могли помешать петру купить землю или решили закрыть клинику Старовских. Как у Толстого». Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вот и у нас. У каждого свои неприятности, свои проблемы. Меня освободили от занимаемой должности приказом министра. Я же не могу всерьез думать, что моего бывшего министра кто-то уговорил выгнать меня с работы. Чушь какая-то. Хотя в отношении меня и поступили незаконно и абсолютно неправильно. «Давайте по фактам», – попросил дронгу «Мы готовили квартальный отчет, и я отвечал за все цифры. Мы все проверили несколько раз, а потом оказалось, что в итоговом документе все цифры перепутались. И самое обидное, что не был учтен наш прогноз по инфляции и возможному дефициту некоторых товаров после нашего вступления в ВТО. Конечно, кто-то доложил о такой ошибке на самый верх». Мой заведующий пытался меня отстоять, но, оказывается, этот документ, даже не заверив его в нашем департаменте, сразу отправили к премьер-министру. Скандал получился знатный. Моему заведующему объявили выговор, а меня сняли с работы. Почему вы считаете, что увольнение было незаконным? Нужно было все проверить и убедиться, что эти цифры напутали в другом отделе. И тем более не следовало так скоропалительно высылать документ в секретариат премьера. Обычно так не делается. Но в этот раз наша заведующая общим отделом отправила документы, даже не показав их нам. И самое неприятное, что мы еще раз проверили все по нашим данным. И информация, и все наши цифры были точны. Очевидно, где-то напутали, но никто не захотел разбираться, где именно. В общем, все совпало и в результате ваш покорный слуга вылетел с работы. Невесело, закончил Ахманович. Как фамилия вашей заведующей? Кокарева. Вера Максимовна Кокарева. Только я не думаю, что она сделала это нарочно. Просто отправила документы, решив не показывать их нам еще раз. Такая неприятная оплошность, которая треснула меня по голове. Ничего страшного, как-нибудь переживу. Сейчас пытаюсь устроиться на другую работу. «Возможно, получится. Все-таки за эти годы я оброс некоторыми связями». «Вы знаете, что произошло с вашими друзьями?» «Знаю, конечно. У Кродерса перекупили землю, у Старовских закрыли клинику, у Бориса Райхмана проблемы с банком и с женой». «Мне еще повезло, что с женой у меня все в порядке», — снова усмехнулся Ахманович. «Ну а про Фазеля я даже не говорю. Там просто трагедия». Большое, очень большое горе, и у Делии страшные неприятности. На их фоне наши проблемы кажутся глупыми и надуманными. И вы считаете, что вся эта цепь событий – сплошные совпадения? Я теперь уже не знаю, что считать. Про себя могу сказать, что это была цепь трагикомических совпадений. Меня уволили, даже не узнав моего мнения, даже не дав мне возможности оправдаться. Я ведь понимаю логику министра. У нас все чиновники сидят на кормлении. «Каждый имеет то, что охраняет», кивнул Дронго. «Так, кажется, говорил Жванецкий». «Верно. И все об этом знают. Поэтому, выгоняя меня с работы, меня отрезают от льгот, которые я могу иметь. А это и есть главное наказание. И в теорию заговора вы не верите». «Не верю». Знаете, есть такой анекдот когда одна корова говорит другой на бойне. По-моему, нас не просто так откармливали в последние месяцы и не напрасно сюда привезли. Как ты считаешь? А вторая ей отвечает, что не верит в теорию заговора. Смешно? Не очень, ответил Дронго. А вы не пытались сами переговорить с Кокаревой? Какой смысл? Документы ведь были уже в секретариате премьера. Сначала премьер устроил выволочку министру, затем на ковер вызвали нашего руководителя, ну а потом уволили меня. Мой любимый руководитель сдал меня сразу и не раздумывая, иначе бы уволили его. Все правильно. Когда он почувствовал, что может утонуть, бросил меня под ноги, чтобы самому выплыть. Ничего страшного, постараюсь выкрутиться. Вы знаете человека по имени Вахтанг Гебрадзе? Первый раз слышу. А кто это? Один наш знакомый. Мы подумали, что вы можете его знать. Нет, не знаю. Может, слышали о Николае Алексеевиче Моисееве или Василии Павловиче Бочкарёве? Нет, никогда не слышал. Вы считаете, что я должен знать всех этих людей? Не обязательно. Но, возможно, что-нибудь о них слышали? Нет. Хотя сейчас мне трудно сказать навскидку. Я общался с огромным количеством людей. Может, среди них и были Моисеев с Бочкарёвым. Но я их не помню. Вы работали в почтовом ящике вместе с Кродерсом? Да, и со всеми остальными. И потом часто встречались. Можно сказать, что мы дружим уже много лет. Так получилось, что в отделе собрались почти ровесники с разницей в 2-3 года. И руководитель у нас хоть и был намного старше, но относился к нам по-дружески, старался всегда поддержать. «Жаль, что старик Лейтман умер. Иначе мы бы собирались одной большой компанией», – оживился Ахманович. «И вы оставались там практически до закрытия предприятия?» «Да, верно, оставался. Ушел примерно за год до закрытия. Уже тогда было ясно, что все кончено. Наши разработки уже никому не были нужны» а оставшиеся сотрудники получали нищенскую зарплату, которую платили просто из жалости перед закрытием. Я был тогда уже заместителем директора. Мы с трудом находили какие-то непонятные заказы, чтобы элементарно выжить. Средняя зарплата была на уровне 16 долларов. Сейчас об этом даже невозможно вспоминать. Вообще непонятно, как люди выживали. Спасал натуральный обмен, свои огороды помощь родственников из сел. Но время было сложное. Это уже про 90-е, когда я уходил, а в начале 80-х наш почтовый ящик был одним из самых престижных предприятий. С большой зарплатой. Еще платили надбавки за секретность. Многие мечтали сюда попасть. Один из наших инженеров даже переехал на работу в звездный городок. Можете себе представить? Работал с космонавтами. Он жив? «Нет. Умер еще лет пятнадцать назад. Да, пятнадцать. Я просто хочу вам объяснить, насколько престижным и перспективным считался наш ящик». но ну, а потом все развалилось. «Кродерс считает, что все произошедшее с вами – чья-то злая воля». «Я знаю, что он считает», – улыбнулся Ахманович. «Я ему уже говорил, что он не прав, Но Петр упрямо стоит на своем». «Вы работали в Министерстве экономики, а в Министерстве здравоохранения у вас не было знакомых?» – поинтересовался Дронго. «Кажется, нет. А почему вы спрашиваете?» «Дело Старовских. Сначала им разрешили работать, а потом клинику закрыли. И, судя по их адвокату, им не удастся доказать в городском суде обоснованность своего искового заявления». «Я все знаю», – помрачнел Ахманович. Но, по-моему, это обычный рейдерский захват. Просто кому-то понравилась их клиника, и этот кто-то решил ее захватить. Знаете, какой первый случай рейдерского захвата описан в русской литературе? Когда судебные инстанции вынесли явно неправомерный приговор, отдав предпочтение не истинному владельцу, а пытавшемуся захватить его имение соседу. «Знаю», — ответил Дронго. Об этом писал Александр Сергеевич. Троекуров неправедным образом отнимал деревеньку у отца Дубровского. «С вами приятно разговаривать», – с уважением произнес Ахманович. «Как видите, ничего не ново под луной». Такой случай описал еще Пушкин. «С тех пор ничего не изменилось. Надо всего лишь найти ловкого стряпчего, чтобы смог убедить судью вынести незаконный приговор. И чужое имение – ваше». Вот так вершатся дела уже не одну сотню лет. «Пушкин – это серьезный аргумент», – согласился Дронго. «Но там тоже были конкретные причины подобного поведения самодура Трайкурова. Кстати, из повести понятно, что Трайкуров в общем, сожалел, что поступил таким неправедным образом, но его гордость не давала ему возможности все переиграть. Вы можете дать нам телефон Кокаревой?» Могу, конечно, но это бесполезно, ответил Ахманович. Обвинить молодую женщину в том, что она нарочно меня подставила? Нет, я до такого еще не додумался. Сколько ей лет? Тридцать шесть. Ее назначили в прошлом году. До этого она была заместителем, но наш заведующий общим отделом неожиданно и скоропостижно скончался. Только не подумайте ничего плохого, он скончался в Хорватии на отдыхе. Обширный инфаркт прямо у моря. Вода была достаточно прохладной, а у него сердце. Или вы отправитесь туда проверять обстоятельства его смерти? Может, он был скрытым агентом? Вы напрасно шутите, укоризненно произнес Дронго. В случаях с Кродерсом и Старовскими мы имеем дело с явно выраженным преступным желанием отнять клинику у их истинных владельцев и сознательно не позволить Кродерсу выбраться из финансового кризиса. В обоих случаях злонамеренность неизвестных нам лиц более чем очевидна. Возможно, согласился Ахманович, но меня это уже не волнует. Министр вряд ли подпишет приказ о моем восстановлении, и никто меня обратно не позовет. Значит, нужно думать, как жить дальше, что я, собственно, и сделал. «Вашему умению жить, не прогибаясь под серьезными житейскими обстоятельствами, можно только позавидовать», — сказал Дронго. «Но мы все равно будем проводить наше расследование». «Валяйте», — кивнул Ахманович. «Но будьте более тактичны с Фазелем и Делией. У обоих такое несчастье. Фазель уже сколько времени себе места не находит из-за погибшего сына, а Делия просто постарела за последние несколько месяцев». «Я понимаю» протянул на прощание руку Дронго. Спасибо вам за то, что нашли для нас время. Всегда пожалуйста, ответил Ахманович. Они вылезли из салона Мерседеса, который почти сразу уехал. Дронга проводил его долгим взглядом. Что ты об этом думаешь? Спросил Вейдеманис. Он слишком спокоен. Или хорошая поза, или просто жизнь его закалила. Во всяком случае, любой другой, потеряв такое хлебное место, Начал бы ненавидеть всех вокруг, а он сумел выстоять. Молодец. Теперь у нас два самых тяжелых визита. К Фазиле Мухаммеджанову и к Делии Максаревой. Представляю, какой трудный будет беседа.